Глава 57. На следующее утро Лайла совершила поездку, которой надеялась избежать. Она позаимствовала прокатный автомобиль Тобиаса, пока тот был в душе, и оставила записку, что поехала по делам. Джинни и ее команду официально отстранили от дела. Значит, не надо беспокоиться о слежке. Она осталась сама по себе и совершит поездку, какую бы боль та ни причинила. Иначе нельзя браслет. Из-за него голова Лайлы шла кругом. Поездка отняла почти три часа, как все и говорили. Лайла запланировала маршрут, высматривая боковые дороги и объезды. И когда добралась до точки, где должна была свернуть направо, на последнюю грунтовку, ведущую к подъездной дороге до хижины, то не остановилась. Увидела желтую ленту ограждения, трепещущую на легком ветру. Разумеется, сегодня в эту часть Нью-Йорка пришла более холодная и сырая погода. Нескончаемый моросящий дождь тормозил ее продвижение. В лесу наверняка грязь, но Лайла запаслась ботинками. И рюкзаком с припасами. Очень надеясь, что часть из них не пригодится. Проскакивая мимо въезда, заметила двух местных полицейских, пивших кофе у своей патрульной машины. Их присутствие не стало для нее сюрпризом, Крохотный городок и хижина удостоились изрядного внимания в новостях. И хотя точный адрес в интервью не назвали, местонахождение хижины Лайла знала. На карте и снимках с воздуха на доске Джинни была видна и сама хижина, и густые леса вокруг. Проехав еще с четверть мили, она свернула направо. И смогла проехать всего несколько футов, чего оказалось достаточно, чтобы машина была не видна с дороги, а большего и не требовалось. Заперев машину и накрыв голову купюшоном плаща, Лайла взяла рюкзак и направилась к хижине, зная, что основная часть следственных действий внутри завершена. Поговаривают о раскопках на территории в поисках других тел, но для этого требуется специальное оборудование, а в последнем подкасте говорилось, что оно прибудет завтра. Это дает ей день. Один дерьмовый дождливый день. Ботинки скользили по грязи, опавшей листве и веткам, под подошвами хрустел хворост. Лайла не пошла по тропе, потому что никакой тропы и не было. Она просто шла вперед до тех пор, пока не наткнулась на забор. Шесть футов высотой, дощатый, перелезть трудновато, но, наверное, легко проломить. Впрочем, не сейчас. Лайла двинулась вдоль него дальше в лес, заслоняясь рукой от веток, пробивая тропу. Морость слетела в глаза и увлажняла щеки, куртка не пропускала дождь, но волосы, выбившиеся из-под капюшона, мокрыми прядями налипли на лоб. Вокруг нее стало гораздо больше мха и на земле, и на упавших деревьях. Кроны деревьев сплетались, образуя полок, не пропускавший свет. Еще не пробило и одиннадцати утра, вся местность уже окутала тускло-серая мгла, словно день уже идет к закату. В воздухе витал запах сырой земли и сосен. Лайла не сводила глаз с забора, стараясь углядеть хижину с этой стороны. Казалось, она тащится по грязи целую вечность, когда вдруг рассмотрела конек крыши. Еще несколько футов, и она очутилась позади хижины. Пролезть сквозь забор здесь будет куда разумнее. Полицейские могут патрулировать территорию, а натыкаться на них совсем не хочется. Морость перешла в мелкий дождик. Дымка исчезла, осев на ветвях влагой. По лесу разносился негромкий перестук капель. Лайла внимательно осмотрела забор, выискивая слабые места. Доски за много лет посерели, но не истлели. Значит, на простой путь внутри рассчитывать не приходится, разумеется. Выбрав две доски, она саданула каблуком тяжелого походного ботинка по месту, показавшемуся ей наиболее уязвимым. Древесина прогнулась под ударом, издав скрипучий стон но не сломалась. Второй удар окончательно содрал дерн с земли поблизости, и, скользя по грязи, она уже не могла добиться необходимого сцепления, чтобы продолжать наносить удары. В горле забился вопль отчаяния, но Лайла загнала его обратно. Чертыхнувшись, расстегнула молнию рюкзака и достала отвертку и молоток. Посмотрев на забор, убрала отвертку в карман. «Тут надо бить». Она врезала по уязвимому месту, вложив в удар весь свой вес и увидела, как доска треснула. Нанесла еще пару ударов с оттяжкой, отломав длинный кусок так, что образовалось отверстие. Еще одна доска, и можно пролезть. Повторила процесс на сей раз, держась за забор, чтобы не упасть. Травмы для нее непозволительная роскошь. Здесь ее никто не услышит и не найдет. Убрав две доски она протиснулась в щель, чувствуя, как по спине струится пот и вышла на небольшое расчищенное пространство позади хижины, бросила взгляд на заднюю стену дома, потом на сарай, под ложечкой засосала. Запахи и шум леса за забором напомнили ей походы вокруг озера кей прогулки по заповеднику с райном. Лайла поглядела вверх, подставив лицо дождю и пытаясь отыскать клочок неба, безуспешно. Сплетение ветвей и раскачивающиеся деревья. Пыталась расслышать звуки лесных зверьков, копошащихся под кустами, но не услышала ничего. Только безмолвие. Участок будто окутал смертный саван. Она чувствовала напряжение, навалившееся со всех сторон. Горло перехватило, каждый вздох давался с трудом. Хижину и сарай по периметру окружала желтая лента. Еще один периметр, вокруг ямы и груды земли возле нее. Раньше там лежало тело, одна из могил девушек. Желудок скрутило, зажав рот рукой в перчатке, Лайла постаралась дышать через нос. Нельзя, чтобы ее тут стошнило, не из-за улик, из-за уважения. Она в долгу перед Джули, Ярой и Карен. Она должна довести это дело до конца, пройти по их стопам. А Арон убит и заслужил это. Напоминаний ей не требовалось. Эта разрытая могила говорила обо всем. Лайла понимала, что вряд ли она сумеет забыть это место до самой смерти. Она положила на крыльцо молоток и рюкзак, карманным ножом разрезала ленту на двери, а затем, бросив последний взгляд на каменистую дорогу, ведущую к дому, и деревья, заглушавшие крики, ступила в хижину. И утонула в тишине. Захлебываясь спертым воздухом, занавески на окнах были отдернуты, и внутрь проникал свет. У дальней стены была устроена кухня, слева дверь в спальню. Лайла видела край матраса, но, зная, что именно там нашли Карен, не могла заставить себя зайти внутрь. Справа находилась зона отдыха с софой, с обивкой, с шотландки и атаманкой. Такую же мебель ей доводилось видеть в бесчисленных охотничьих хижинах. Старая, долговечная, потертая, голые стены, ничего личного. Кроме кресла-качалки. Оно стояло посреди комнаты, словно его перетащили внутрь. лайла рассмотрела его, как поступило сегодня утром, состоявшим у нее на чердаке. Вот он, резной значок на одном подлокотнике. Кружок с вздыбившимся медведем, воздевшим передние лапы в воздух. Несовпадение тот же рисунок та же рука в пару креслу, которое она убрала с глаз долой, когда встретила арона в северной каролине годы назад, но в лучшем состоянии. Его не прятали, позволив потихоньку гнить. Все ее чувства вдруг обострились в ушах зашумело, она делала глубокие вдохи открытым ртом, чтобы не рухнуть на пол с помутненным от тревоги сознанием. Лайла не знала, что ожидала найти или ощутить, но обрела лишь пустоту, всепоглощающее, сокрушительное чувство вины, навалившееся на плечи. «А я все гадал, придешь ли?» Лайла закрыла глаза при звуке знакомого голоса, того, который надеялась не услышать. Никогда еще она так отчаянно не хотела оказаться неправой. Обернулась, чтобы взглянуть на него. Высокий и уверенный в походной экипировке с этими дорогущими часами на запястье. С ее молотком в руках. Джаред.